День-деньской звенят, Роняя на теплую грудь земли Кружевное, тонкое серебро Нескончаемых трелей. В придорожных кустах, Деловито попискивая, Шныряют бойкие птахи, По ночам сходит с ума перепела, Все живет беззаботной жизнью, Ничто еще не предвещает Холодных ветров И затяжных, нудных дождей осени. Хлеба удались хорошие, Люди торопились управиться, пока держатся ведра. Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабельки, крючья, лобогрейками. На полосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки. Николай Колокольников имел свою лобогрейку. Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдия показать Кузьме, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки, потом сел Кузьма. Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал гроблями, улыбался во весь рот. Николай правил парой неприученных к лобогрейке лошадей, перекрывая шум машины, крикнул Кузьме, «Ну вот, видишь!» Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стенка ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая стрекочущая пила. Рожь вздрагивает клонится. На полотне уже набралось достаточно на сноп. Теперь надо отпустить ногой педаль, который плотно удерживается в наклонном положении, помочь гроблями, и кучка ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют всуслоны работа отвлекала к зьму от беспокойных въедливых мыслей к вечеру он так устал что заснул моментально и во сне рожься наплывалало и наплывалало на него вздрагивала клонилось желтое тучное с утра снова впрягле отдохнувших лошадей и снова круг за кругом круг за кругом по полосе в три дня все сжали Начали свозить снопы на точок, пошла молодьба, ночевали тут же под скирдой. Неподалеку молотили Любавины. Кузьма издали узнал Марью. Отошел за скирду, сел, привалившись спиной к снопам, задумался, что же делать. Неужели всю жизнь вот так мучиться?» Хочется ему, чтобы Марья была рядом, чтобы ей, а не Клавди, подавал он наверх на скирду ковш с водой, чтобы ей смотрел в глаза. Он не видел ее с того раза, когда она приходила в сельсовет, хотел увидеть, ходил на работу мимо их избы, думал встретить по дороге или около колодца. Один раз увидел ее в ограде, замедлил шаг, хотел хоть издали поздороваться. Но Марья, заметив его, ушла в избу. Забуду, забуду ни к чему, все это, думал Кузьма, но не забыл. Аж с лица сунулся, упорно, мучительно и бесплодно думал о ней. Вспоминал походку ее, губы, глаза. Муж ее встречал раза два на улице, шел, нагнув голову, мрачный, как зверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал взгляд на мгновение, насмешливый, и опустил голову, не поздоровался. «Красивый он!» — подумал Кузьма. Отмолотились рано, вывезли хлеб, засыпали в закрома, и началось. Закучерявились, закрутились из труб в ясное небушко пахучие злые дымки. Варился самогон из Новой Ржицы. Готовились свадьбы, крестины, именины. Через пару дней появились первые ласточки. Поздно вечером кто-то, громко топоча, по дороге бежал за кем-то и кричал диким голосом. «Зарублю, змей такой!» Николай усмехнулся. «Чуешь, секретарь?» «Начинается!» «Много драк бывает. Посмотришь!» На третий день к вечеру деревня кололась пополам, почти в каждой избе гуляли. Ломились столы от земных даров, самогон мерили ведрами, пили, пели, плясали. Сосновые полы гнулись от топота. Из одного дома переходили в другой, из другого в третий. В каждом начиналось все сначала, потихоньку зверели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда, размахнулась, поперла через край дурная силушка. На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом — отцы на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности. Кузьма в эти дни был необходим как гармонист. За ним прибегали и звали заполошенным голосом «Скорей!» Ночью гулянка разгоралась, как большой пожар, неудержимая и безнадежно. Дикое, грустное мешало со смешным и нелепым. Ганя Косых, деревенский трепач и выдумщик, упился в дугу, надел белые штаны и рубаху, вышел на дорогу и лег посредине. «А я помер!» — заявил он. Кругом орали песни, плясали, никто не замечал Ганю. «Эй!» — кричал Ганя, желая обратить на себя внимание. «А я помер!» Наконец заметили Ганю. «Что ты, образин, разлегся здесь?» «Я помер!» — скромно сказал Ганя и закрыл глаза. а, -а, -а! Поняли! Понесли хоронить, ребята!» Наскоро пьяной рукой сколотили три доски и гроб. Положили туда Ганю, подняли на руки и медленно, с песнопениями, с причитаниями, понесли их кладбищу. Впереди процессии шел Яша горячий, нес вместо иконы четверть самогона, приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, плисовые штаны и высокие хромовые спаги и вытяжки. Ганя косых лежал в гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко сморкался. — Ох, да на кого ж ты нас покинул? Эх, да отлетел ты, Глубочек, сизый, отмахал ты крылушками. Был ты, Ганька, праведный. Пойдешь ты, Ганька, в золотые вороты. Ох, да куда ж я теперь, сиротинушка, денусь? Какой-то верзилогул, как колотил себя в грудь, крутил головой и просто и страшно ревел. о И тут Ганька не выдержал. Перевернулся спиной кверху, встал на четвереньки и закричал петухом. Ждал, вот смех будет Это обидело всех. Ганьку выволкли из гроба, сдернули с него кальсоны и принялись стягать крапивы по голому заду. Особенно старался двухметровый сиротинушка и тебя хранить несем а ты что делаешь сукин сын братцы помилуйте, а ты что делаешь померт ляжи спокойно так это все может воскресать начал оправдывался ганька заогни ему салазски иисусу чтоб не воскресал больше на другой день а похмелялись с утра потом пошли биться на кулаках Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник — семён Соснин. Он всегда и устраивал кулачки. Около семёнова двора в такие дни толпился народ. Сам семён стоял на кругу и, кротко посмеиваясь, гладил могучей рукой окладную рыжую бородку, ждал. Кулак у Семена как канатный узел, небольшой, но редкой крепости. Мала находилось охотников удариться с ним. Сведи они не бились, Семён не хотел. А когда кто-нибудь изъявлял наконец желание шваркнуться с Семёном, он покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, прикладывал обе ладони к левому уху и говорил великодушно: "Валяй". Мужик долго примеривался, ходил вокруг Семёна, плевал на ладонь, разминал плечо, бил Потом бил семён бил Садко с придыхом снизу. Некоторых поднимал кулаком на воздуся. Почти никто не оставался на ногах после его удара. Емельян Спиридоныч шел с Кондратом по улице, подвыпившие. Направлялись в гости. Увидели усосненной избы, толпился народ. — Семка, — сказал Кондрат. — Зайдем, — откликнулся Емельян Спиридонович. — Подошли. В кругу стоял не семён а Федя Байкалов. Рукава просторные, Федя на рубахе засучены, взор мутный. Федя был на взводе. С ним никто из бакланских не бился. Иногда нарывались залетные удальцы из дальних деревень. Но да после первого раза зарекались на всю жизнь. Слишком уж тяжела рука у Феди. Емельян Спиридонович, увидев Федя, улыбнулся ему, как желанному другу. — А, Федор! Что, трусит народишко выходить? — Может, ты выйдешь? — предложил Федя. — Ну, куда мне, старику, уравняться с вами? — Вот разве Кондрат? — Емельян Спиридонович. Выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно. Тот вяло качнул головой. Нет. Емельян Спиридоныч опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал «Бояц, Федор». А у самого в глазах сатанинский огонь. Подмывало желание врезать Феде. Видел, что тот пьян. «Не те людишки пошли, Федор, не те». Федя презрительно отвернулся от него, плюнул. В глазах у спиридонча заиграл зеленый огонь. «А кого бояться-то?» — продолжал он тем же добродушно-уважительным тоном. «Вот эту оглоблю!» Федя приоткрыл от изумления рот. «Я, конечно, шутейно, — сказал, — пояснил Емельян Спиридоныч, продолжая непонятно улыбаться. Но правда...» Стоит пред вами туша сырого мяса, а у вас у всех и из носу каплет. Тьфу! До да чего мелкий народ пошел? Ты выйди сам, — сказал кто-то из толпы, — крупный какой выискался. Или хочется и колется? Он в коленках слабый, чтоб выйти. Я-то выйду. Неожиданно для всех сказал Емельян Спиридонович. Скинул пиджак и вышел на круг. «Давай!» Наступила тяжкая тишина. Кто первый? — спросил Федя. — А это кинем. Емельян Спиридонович поднял с земли камешек, заложил руки за спину, долго перекладывал камешек с ладони в ладонь, зажал в одной. — Отгадай, ишь, первый бьешь. В правый камешек был в левый. Федя изготовился, приложил ладони к уху. Емельян Спиридонович медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Федина голова мотнулась в бок. Он качнулся, но устоял. «Становись!» Встал Емельян Спиридонович. Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Спиридоныча бросила вбок на плетень. Он хватнулся за колье и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал небрежно, «Ничего». Они удалились с Кондратом, гордые и злые. За первым же углом Емельян спиридонович прислонился к заплоту и закрыл глаза. «Не могу идти». Ох, паразит! Я думал, он крепко выпивший, производитель поганый. Отведи меня домой, Кондрат. Дома Емельян Спиридонович обвязал голову полотенцем и весь день лежал на печке, прогревал на горячих кирпичах ухо. Тихонько матерился, вспоминая Федин кулак. Гуляли еще два дня. Потом постепенно затихли и занялись делами. Близилась зима. Часть вторая. Пришла, наконец, и зима. Все сеялись, сыпались с низкого грязного неба мелкие холодные дожди. Серые дома, горбатые скирды, поля, ощетинившиеся стернёй, всё намокло, потемнело, издавало тяжкий гнилостный запах. Неуютно было на земле, некрасиво. Люди смотрели в окна и говорили с тоской, ну, теперь началось. А однажды утром проснулись, и ещё не выходя на улицу, и не выглядывая в окна, поняли, пришла зима. Пахло снегом и в избах посветлело. За одну ночь навалил снег, и творение старческих рук осени разом накрылись. Этот первый снег уже не растаял. Кузьма по первопутку поехал в район. коренастый Веслозадый Мерин бежал резво. В кошеву летели крупные ошметьи снега. Дорога шла лесом. Кузьма дремал, уткнувшись в теплый воротник полушубка. На душе было спокойно. Вернулся Кузьма через три дня. Вез в кашеве книги и большеглазую девушку в шубке городского покроя. У девушки были огромные, ясные, немножко удивленные глаза. Девушка говорила, не умолкая, про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона. Кузьма скоро устал от ее трескотни и сидел, откинувшись на спинку кошевы смотрел на верхушки деревьев в белых шапках. Девушку звали Галина Петровна Кравченко. Эту Галину Петровну Кузьма встретил в уездном городе и уговорил ехать в Баклань учительствовать. Школа не была готова, оставались внутренние работы, но Кузьме не терпелось начать учить. Решил, что возьмется пока за взрослых. вспомнила об удостоверении, выданном ему и дяде Васе, обществом дало неграмотность. Галина Петровна приехала в Сибирь с отцом, которого направились сюда с Украины. Он был секретарем у КОМа. Ей было 25 лет. О чем Кузьма узнал с удивлением на вид 18, 19, не больше. Первое, что она спросила, «У вас там, кажется, стреляют?» Кузьма поймал ее на славе. «Боитесь, так скажите». «Я? Не я же. Вы так думаете?» «Думаю». «Хм...» Большущие глаза Галины Петровны просто кричали «учтите!» «Я никогда ничего не боюсь!» «Поехали!» Поначалу Кузьма пытался объяснить ей сложности ее работы. «Люди взрослые, люди никогда книжку в руках не держали, но это еще ничего». Над теми, кто вздумает увлечься книжками и смеются, вообще считается, что грамота — дело не крестьянское. Галина Петровна слушала рассеянно. — Не открывайте мне, пожалуйста, америк Ох ты! — изумился про себя Кузьма. Остальную часть пути говорила она. — Жить нужно для людей — это высшее счастье, которого, кстати, не понимал Джек Лондон. «Потому что его герои живут только для себя!» «Какое это счастье — жить для людей, дуреха!» «Вот это так просто!» — думал Кузьма. Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки — глухими и неразборчивыми. Кузьма повез Галину Петровну к себе. Клавдия, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему-то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами. «Здравствуйте!» Звучно поздоровалась Галина Петровна и улыбнулась. Кузьма долго не объяснял, кто она такая. Хлопотал около нее, раздевал, устраивал вещи. Краем глаза наблюдал за домашними. Особенно смешно выглядела Агафья, вся наструнилась, поджала губы и внимательно разглядывала городскую, готовые в любую минуту выставить ее за дверь. Да, эти бабоньки, случись что-либо, отравят, либо зарубит ночью топором, — думал Кузьма. Новая наша учительница, — пояснила наконец, когда Галина Петровна разделась и прошла в передний угол своими огромными глазами, она так и не увидела, какое внесла замешательство. «Так», — сказал Николай, приподнимаясь из кровати и вытаскивая из-за гранища кесет, — «учить будешь». «Да», — сказала Галина Петровна, — «пока вас, взрослых». «А работать за место нас кто будет? Как?» Галина Петровна на секунду растерялась, но тут же ослепительно улыбнулась. «Никто? Вы сами?» «Так мы ж все ученые будем. Ну, да ученых вам далеко. Учеными вы не будете». «А книжки читать будете? Это разве плохо, книги читать? А зачем? Интересно? Вообще необходимо?» Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу и складывал на лавку. Николай нагнулся, достал одну, полистал. «Что тут интересного, я вот чего не пойму!» Снова обратился он к учительнице. «Меня иной раз даже зло берет!» «Интересно!» — кричат, «интересно!» «А я, к примеру, всю жизнь прожил без них, и хоть бы что!» Галина Петровна легко подняла славки, взяла у него из рук книгу, посмотрела заглавие. «Хотите, почитаю?» «А ну!» — Николай отмехнул головой и сощурил глаза. «Сейчас!» Она быстро зашуршала страницами, отыскивая нужное. «Ну вот, человек в футляре называется» акт то футляре!» «Ну, знаете, что такое футляр?» «Нет, это оболочка, одеяние. Футляром можно накрыть что-нибудь, что бы такое». Галина Петровна стала осматриваться по избе. «Вроде тулупа, догадался Николай, не совсем». «Ну, шут с ним, с футляром!» Великодушно сказал Николай. «Читай, да нет, тут весь смысл в этом. Как же, что-нибудь другое!» подсказал Кузьма. Галина Петровна подсела их книгам, стала выбирать. Агафья снисходительно улыбалась, глядя на нее. Клавдия поднялась, накинула на себя вязаный платок, чтобы большой живот был не так заметен, опять села. Вот Галина Петровна вышла на середину избы с книжкой в левой руке, чуть расставила ноги, чуть откинула голову, отвела правую руку. Погиб... Поэт, смерть поэта называется, прервала она себя. Погиб поэт, невольник чести, Пал оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой. Она хорошо читала, громко, отчетливо, Чистым, сильным голосом. Понимала, что читает, Глаза возбужденно сияли,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 Голос девушки зазвенел горестно и сильно. Все маленькое, мелкое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной частотой Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик и горд был человек, так разговаривающий с сильными мира. Но что-то до него дошло. Не могла не поразить его чуткий от природы слух гневная музыка, которая образовалась непонятно как, чудом из обыкновенных слов. Не могло так быть, чтобы одна русская душа, содрогнувшаяся в бессильных муках жажды мести, не разбудила другую отзывчивую и добрую. Но есть и Божий суд — на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злато, и мысли и дела он знает. Наперед! От волнения щеки девушки побледнели. Раза два голос ее сорвался. Она, не прекращая чтение, трогала красивую рукою белое гладкое горло, опять отводила руку в сторону и коротко взмахивала ее в ударных местах. Клавдия Опять с испугом смотрела на городскую. Она чувствовала ее силу и боялась этой силы. Кузьму стихотворение медленно накаляло. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Галина Петровна устало вздохнула. Как? спросила она Николая. Неинтересно? николай раскурил потухшую папироску посмотрел на девушку и ничего не сказал опустил голову о ладно песни песнями садить ужинать скрипучим голосом сказала агафья самовар скипел кузьма думал о галине петровне вот и какая когда ужинали николай с уважением посмотрел на девушку и признался крепковые Просто, знаете, только я не понял, кто кого убил. Убили нашего поэта Пушкина. А, -а, -а Николай кивнул головой, вон кого. А другой поэт, Лермонтов, обвиняет те кто его убил. А убил его царь. Ну, не сам царь, конечно, а его люди. Николай поспешно кивнул головой, понял. Если она и дальше так будет переворачивать людей, то она натворит здесь хороших дел, — думал Кузьма. Городской постелили в горнице вместе с клавдией Кузьма лег на полу в прихожей. Долго не мог заснуть, думал о стихотворении. Потом откинул одеяло, встал потихоньку, зажег свет, нашел ту книгу. Долго рассматривал молодое, и умное лицо поэта с холодноватыми глазами. Михаил Юрьевич Лермонтов. Позади, за спиной Кузьмы негромко кашлянул Николай. Кузьма обернулся. Николай, приподняв голову над подушкой, смотрел на него. Погляди, какой он был. Кузьма взял книжку и, придерживая одной рукой сползающие кальсоны, подошел к кровати. Лермонтов, вот... Николай взял книжку, тоже долго глядел на поэта. «Красивый!» — шептом сказал Николай. «Офицер!» «Ишь!» Он показал обкуренным пальцем ряды пуговиц и шнурки на гусарской куртке. «Ну, он такой офицер был, неугодный. Это ж, конечно!» Согласился Николай. «Как он их?» «И вы, говорит, не идти Вашей черной кровью, его светлую кровь, ты эту книжку припрячь, Кузьма, мы ее читать будем. Кузьма вернулся к столу. Хотел был начать читать сначала, но Агафья недовольно заметила. «Там керосину немного в лампе осталось. Завтра встать не ищем. «Будет тебе», — строго сказал Николай. «Керосин пожалела». «Читай, Кузьма». «Не пожалела, а нет его». — Сам же в подьмах завтракать будешь. но и буду, небось в ухо не пронесу. Кузьма, с сожалением, захлопнул книгу, погасил лампу и лег. — Завтра почитаем, Николай. — Колода! — негромко сказал Николай жене. Агафья промолчала. На другой день с утра начали устраивать Галину Петровну на квартиру. Николай посоветовал идти к Фёкле Черномырдиной. Изба большая, живет одна, чего ей возьмет. Еще рад будет, все веселее. Кузьма пошел к Фёкле. Распахнул дверь и увидел, как метнулась к двери Фёкла, но поздно. Кузьма переступил порог. — Здравствуй, хозяюшка, — приветливо сказал он. Пёкла стояла перед непрошенным гостем в простеньком наспех надетом платье с заспанным сердитым лицом. «Чего тебе?» Она хотела загородить собою у кровать. Кузьма видел, что на кровати сидит Кондрат Любавин. «Не выйдет тут с квартирой», — понял Кузьма, но на всякий случай сказал. «Я вот зачем. Приехала к нам новая учительница. Не пустил бы ты её на квартиру. Платить будем, конечно. Нет». Отрезал Фекла. С учительницами еще тут возиться. А чего с ней возиться -то? Не пущу. Ну, ладно, ладно. До свидания. Открывая дверь, Кузьма не выдержал, обернулся и, понимающе подмигнул Фекле. У Феклы на широком лице проступили красные пятна, она нахмурилась. Ишь ты, старая дева! Весело думал Кузьма, шагая по утренней пустой улице. Вспомнилась не кстати Марья, и подумалась, вот ведь все они бабы, все с руками, с ногами. Казалось бы, какая разница? Нет, елки зеленые, врежется одна в душу, и все одна и есть на всем белом свете. Галину Петровну устроили неподалеку от дома Кузьмы у одинокой старушки Завьялихи. Завьялиха занималась ворожбой и потихоньку варила самогон. В доме у нее было чисто, тепло и сухо. Галине Петровне понравилось. — Ну вот, — сказал довольный Кузьма, — живите на здоровье. Галина Петровна улыбнулась ему и занялась чемоданами. макарова смерть не выходила из головы Егора. Черная мысль о мести свела гнездо в его сердце, и жила там ядовитой змеей, сосала сердце ласково и больно. Он знал, что никто не отомстит за Макара. Ни отец, ни Кондрат, ни Ефим. Отец слишком черствый человек для этого. Кондрат этот при случае мог бы припомнить и Макара, но сам додуматься до этого... А главное сделать умно не сумеет кондрат ходит только с козырнова у за в лоб просто и глупо и фильм даже думать не станет об этом не нужно было долго ломать голову чтобы понять кто стрелял в макара их было в ту ночь четверо секретарь этот Кузьма, федя байкалов яаж горячий еще один парень пронько воронцовка Кузьма не стрелял, потому что был в это время в избе. Федя тоже не стрелял в Макара, он был уже ранен. Стреляли по Макару Яша и Пронька. Причем в висок, наверное, угодил Яша. Заядлый охотник, отличный стрелок. В голову целил гад подколодный, мучился Егор. Будешь за это кровью плакать, паскуда, будешь. Ни разу не подумал Егор о том, что Макар тоже имел такую привычку целить в голову. Его заботило другое, как сделать, чтобы расквитаться за Макара и не оставить никаких следов. Он здоровался с Яшей. Один раз даже разговорились. Егор пришел за водой к колодцу, Марье было уже тяжело таскать ведра, а Яша привел поить коняку «Здорово, сосед». Первым приветствовал Егор. «Здоров!» — ответил Яша. Сели на край промерзшей колоды, закурили. «Рано нынче навалил!» — сказал Яша, сбивая концом кнутовищий снег с валенка. «На сырую землю лег!» «Да!» — согласился Егор. «Для озимей хорошо!» м, -м, -м. что что-то у тебя!» — сказал Егор, разглядывая шерстистую, панулую кобыленку Яши. «Захудало!» Она все ничего было бойкая. А тут осенью нынче обжралась чего-то, разнесло как бочку. Мне б дураку выводить ее сразу, а я поперся к этому хромому, к ветеринару нашему. Тот, поверишь, ни слова, ни полслова, как садонет ей шилом в пузо. Сейчас, говорит, из нее воздух пойдет. А из нее замест место воздуха кровь пошла. Кое-как кровь-то уняли, да вместе по ограде начали гонять. «Погоняли малость, она опала. Для чего ж ты, говорю, шилом ты ее, змей ты такой? Значит, не попал куда надо, это тоже не всегда попадешь, это он мне. Вот с тех пор она и зацковала. Я думаю, он ей проколол чего-нибудь внутри, у нее ж тоже своя организма. Так мне ее жалко сердечную. Ночью заржет, я уж думаю, все, подыхает». Выйду, приласкаю, а у ей, веришь, нет слезы. Я уж сам ревел. Как-никак, семь лет она уж у меня привык. Что ж он так? Ты ему самому тем шилом-то, чтобы из него пошло интересно. В пору черту такому. Не умеешь, не берись. Вода в Егоровом ведре подернулась светлым, с причудливыми стрелками литком. Егор сдоптал окурок, поднялся. Ну, бывай, забегай. Будь здоров, сам заходи. Егор поднял ведро и зашагал к дому. Может, с проньки начать? Подумал он ни с того ни с сего, но тут же зло плюнул на снег. Пошел ты к такой-то матери, гнус поганый, разжалбишь меня. Из макарки не воздух шел, а кровь ключом била. Сирота казанская. Собираться решили в сельсовете. В первый вечер пришло человек 10 Федя Байкалов, Яша, Пронька Воронцов, Николай Колокольников и другие. Молодых, кроме Проньки, никого не было. Те были на вечерках. Явился Елизар, начальство. Галина Петровна сидела за столом, положив перед собой белые руки, серьезное и взволнованная Кузьма незаметно наблюдал за ней он тоже волновался было такое ощущение будто все это праздник и нужно чтобы все было хорошо елизар колокольников светливо рассаживал мужиков запрещал курить сморкался в платок поглядывал на кузьму и на учительницу хотел знать довольны им или нет мужики переговаривались между собою приглаживали заскорузлыми ладонями волосы покашливали И впрямь все это смахивало больше на предстоящую пирушку, чем на урок. У мужиков было великолепное настроение. Только очень хотелось курить, но Елизар, заметив кого-нибудь с кисетом, делал строгие глаза и укоризненно качал головой. «Товарищи!» — сказала Галина Петровна, и все замолчали и перестали шевелиться. «Я сначала хочу вам рассказать, для чего нужна человеку грамота. Здесь есть кто-нибудь, кто умеет читать? Поднимите руки!» Поднялась одна единственная рука Яши Горячего. Все оглянулись на Яшу, ему даже неловко стало. Только ведь я тоже не нерезвый, счел нужным сказать Яше. Пока соберу слово семь потов сойдет. Хорошо. Значит, все вместе начнем с самого начала. Будем учиться читать. А сейчас я, мы с Кузьмой Николаевичем расскажем, для чего человеку необходимо грамота. Кузьма слегка покраснел от удовольствия и потянулся за кисетом, но вспомнил, что сам же подсказал Елизару не разрешать курить. Кашлянул в ладонь и стал слушать учительницу. «Вот я, — начала она, — человек, — я живу в деревне. Но мне хочется знать, как живут люди, например, в городе. Как я могу это узнать?» «Съездить туда, — сказал кто-то. Да нет. Ну и что съездите?» А если нельзя съездить? Да вообще, разве в этом дело? Как же узнать? Я беру вот такую книжку. Галина Петровна взяла со стола книжку и показала всем. И начинаю ее читать. И узнаю постепенно, как живут люди в городе, что они едят, в чем ходят, о чем думают, чем интересуются, понимаете? Галина Петровна улыбнулась. Мужики тоже вежливо заулыбали, зашевелились, но, судя по их лицам, их не очень обрадовала и удивила такая блестящая возможность. Не поверили, что все это так легко и просто взял книжечку, почитал и все сразу узнал. Это она, конечно, того подбадривает. Но девушка им понравилась. Главное, они видели, что она старается для них. «Можно также узнать о жизни в других странах, о животном мире», — продолжала Галина Петровна. «А стих нам почитаете?» — весело спросил Николай Колокольников и оглянулся с таким видом, точно хотел сказать, «Сейчас начнется». Но Галина Петровна почему-то не то чтобы обиделась, но показала, что она недовольна такой просьбой. «При тут стих?» Я же вам о другом совсем говорю. И потом, когда я говорю, меня перебивать не нужно. Николай сконфузился и, понимающий, кивнул головой. «Поняли теперь, для чего нужна грамота?» — спросила Галина Петровна уже без улыбки, глядя на мужиков. Мужики дружно ответили. «Понятно. А сейчас? Может быть, вы что-нибудь скажете?» Галина Петровна посмотрела на Кузьму. «Вы ведь сами представители общества долой неграмотность». «Да нет, все ясно», — отказалась Кузьма. «Тогда займемся главным. Будем разучивать буквы». Всем роздали буквари, а Галина Петровна взяла со стола пачку картонок, похожую на колоду карт, и стала так, чтобы ее всем было видно. «Вот это А!» сказала она одну картонку с буквой. Найдите у себя такую же. Мужики уткнулись в буквари и стали водить пальцами по алфавиту. Да вот же, вот же она, подсказал кому-то Яша. Где? Да вот, чучел гороховый, что-то ослеп. Подсказывать нельзя, строго сказала Галина Петровна. Яша послушно уткнулся в свой букварь. Все нашли. Федя тут никак не может. Вот же она на тебя смотрит. Опять не выдержал Яша. Не мешайте. Так, запомните, что это «А». Теперь вот такую найдите. Галина Петровна показала еще одну букву. Опять заползли пальцами по букварям. Яша беспокойно завертелся во все стороны. Да вот же, вот, шепотом подсказывал он. Да сиди ты тут. Громко возмутился Николай Колокольников. Крутишь, как сорока на колу, без тебя найдем. Все нашли? Я что-то никак не найду. Сказал Федя и посмотрел на Яшу. Тот молча ткнул пальцем в Федин букварь. «Запомните, это М. А теперь я вот так сложу их рядом. Что получилось? Вы пока не говорите». Галина Петровна имела в виду Яшу. Все с посмотрели на него. «Вообще Яша сегодня неизмеримо вырос в глазах мужиков. Где-то успел Яшка. Вот черт, он сразу у уграмотным родился» заметил Николай, и знаю почему. Ну, что получилось-то? Не выдержал Кузьма, поняли? Никто не знал, что получилось. Это какая буква? Спросила Галина Петровна, теряя спокойствие. Вот вы, скажите. Она обказала на Федю. Федя уставился на учительницу. Где? Да вот же, вот, я вам показываю. Воскликнула Галина Петровна. Посмотрела на Кузьму и покраснела. Вот это какая буква? Переспросила она тихо. Не знаю. Федя кашлянул в кулак. Можно я выйду? Шибко курить захотел. Хорошо. Галина Петровна положила картонку на стол. Выйдите все, отдохните. Облегченно закашляли, заговорили, закурили прямо здесь же, в синях было холодно. Уела, папа, грамота, — хмуро сказал Николай Колокольников, — для меня это не под силу, ребята. Я отрекаюсь. Федя Байкалов посмотрел на Кузьму. Тоже хотел отречься, но увидел его расстроенное лицо и промолчал. — Почему отрекаешься? — спросил Кузьма отестя. — Не могу, Кузьма. Я лучше десятину земли спашу, и то легче. Я, конечно, извиняюсь, но мне ни к чему. Я тоже, однако, — поддержал Николай мужик в тулупе, — я думал, нам тут читать будут. Дел зимние можно послушать разные истории, а тут... Нет, я тоже отказываюсь. Галина Петровна растерянно посмотрела на Кузьму. Тот встал с места и, прижимая руки к груди, горячо заговорил. «Вы, погодите!» Чего сразу все в кусты полезли? Чего испугались-то? Ну, трудно, конечно, с непривычки. Ну, покряхтите недельку-другую, потом пойдет легче. Вот увидите когда сами научитесь читать, вас тогда от книжки не оторвешь. Это всегда так сначала бывает. Потерпите малость, ничего с вами не случится. Конечно, ничего не случится, согласился Николай, но я просто не осилю, я себя знаю. «Осилишь, все осилите!» «Нет, — не сдавался Николай, — вы уж лучше молодых соберите, вернее будет, а нам уж бы стих почитали». Кузьма не знал, что еще говорить, смотрел на мужиков и понимал, что их сейчас никакими словами не убедишь. Он сел. Но тут вскочил Яша горячий. «Брось вытрепаться!» Обрушился он на своих товарищей. «Не осилим! Ты, Николай, серьезный мужик! А такого дурака ломаешь, что уши вянут! Что он лучше тебя?» Он показал на брата Николая Елизара. «Он-то Нам же для пользы делают, стараются! Так мы начинаем тут, даже зло берет!» «Тебе хорошо, Кнопатому, ты их знаешь!» «У меня все они перепутали эти буквы!» «У меня от их в глазах струя!» Николай ткнул пальцем в букварь. Насыпано тут как в шеи. Галина Петровна поморщилась. «Чего насыпано? Ничего там не насыпано!» Кричал Яша, размахивая руками. «Ты присмотрись хорошенько-то!» Федя потянул его за полу полушубка вниз. «Сядь!» Яша послушно сел. «Не хотите, значит?» Спросила Галина Петровна. «Нет, дружно, — сказали мужики. «Все, все!» Промолчал только Яша. «Жаль!» «Да вы не волнуйтесь, шибко!» Сказал Николай повеселевшим голосом. «Вы соберите молодых, у их мозги не зажравелые! А нам для чего награмпт, если разобраться? С кобылами мы и так умеем разговаривать!» Галина Петровна опять поморщилась. «Вы только не губите, пожалуйста! Не хотите, не надо, силы не заставляют!» Кузьма встал и объявил. «На сегодня все, пошли домой!» Больше всего Егор любил охотиться на зайцев. Всякий раз, когда он брал бегущего зайца на мушку, им овладевало жгучее сладостное чувство. Заяц улепетывает со всех ног. Через прорезь прицела он кажется далеким, смешным и глупым. Рука каменеет ствол движется несколько впереди. зайца толчок в плечо, сухой гром выстрела. Зайчишка, высоко подпрыгнув, кувырком летит в снег. Есть, — негромко говорит Егор. В тот день, наохотившись до устали, Егор пришел в избушку Михеюшки рано. В избушке уже кто-то был. У крыльца, прислоненной к стенке, стояла пара лыж. Егор скинул с плеча связку убитых зайцев, снял лыжи и вошел в избушку. На нарах сидел Яша горячий. И что-то с азартом рассказывал Михеюшке. «Я туда-сюда, так-сяк, ничего не получается. Это собачивый, родок думаю», — увидел Егора. «Здорово, Егор!» «Здорово». Егор присел к каменьку, вытянул к огню руки. «Как убой!» — спросил Яша. — Так, не шибко, снег плохой. — Ночью поцепит свежего. Я тоже пустой вернулся. Ты давно здесь? — Два дня. Егор посмотрел снизу на Яшу. Ничего там не случилось в деревне-то? — Все тихо. Егор сглотнул слюну и стал закуривать. С недавнего времени, когда он видел Яшу, он испытывал такое же чувство какой испытывал, когда целился в зайца. «Может, настрелял все же?» — опять спросил Яша. «Да чего там?» «Что у тебя за ружье?» Яша встал с нар, снялся с стенки Егорова ружье, долго разглядывал его. «Осечки не дает?» «Нет». Яша повесил ружье. «Эх, какое у меня ружье было! В двадцатом году в тайге отобрали золото!» а не ружье, сейчас и то жалко. Михеюшка тоже хотел поделиться воспоминаниями. Эх, а вот я помню, мэтт подвечер, но Егор оборвал его. Ну что, ужин с ворганем? Это дело, согласился Михеюшка. Спал Егор плохо, несмотря на усталость. Вставал, пил теплую воду, курил, подолгу смотрел на спящую Яшу, Подкидывал в камерёк дров, снова ложился и ненадолго забывался неглубоким чутким сном. И даже во сне слышал, как ворочается и чмокает губами Яша. Только под утро заснул Егор. Заснул и тотчас увидел странный сон. Как будто живёт он ещё у отца. Откуда-то пришёл Макар в папахе, в плисовых шароварах, весёлый, Дал деньги и говорит, сбегай, возьми бутылку. Пошел Егор к бабке, а там народу битком набито. Егор стал дожидаться, когда все уйдут, а люди все не уходят. Егор еще подумал, Макар теперь злится, сидит. Потом к бабке самогонщица вошла Мария, вела за руку какого-то мальчика. Егору сделалось неловко, что она пришла на люди с ребенком, Он подошел к ней и спросил, чей это, и хотел погладить мальчика по голове. А мальчик вдруг зарычал по собачьи и укусил Егора за руку. Егор проснулся и сел. Что это за сон такой? И сразу, как кто в бок толкнул, подумал, Марья рожает. Вскочил, оделся, встал на лыжи и побежал домой. Было еще темно и очень морозно. Даже быстрая ходьба плохо согревала. Снег громко звенел под лыжами. Вокруг лица все закуржавило, веки слепались. Егор часто останавливался и протирал глаза варежкой. Наверное, сын будет, думал он. Пришел домой, когда на востоке только-только пробивался красноватый свет. Огня в избе не было. Егор постучался. Через некоторое время промерзшая избиная дверь со скрипом разодралась. «Кто там?» — спрашивала Марья. «Я». «Ты, Егор?» «Кто же еще?» Марья отодвинула засов, вошла в избу, зажгла лампу. В избе было тепло, пахло хлебом. Егор долго распутывал закоченевшими пальцами повязку Огляделся по избе, увидел на печке чьи-то ноги, кто-то спал то это? — Учительша. Читала нам вечером. Она ходит по избам, книжки читает. Вчера припозднилась, я оставила. Учительница зашевелилась, приподняла голову. — Это ваш муж пришел? Галина Петровна смотрела на Егора большими сонными глазами. — Здравствуйте. — Здорово, живешь? — откликнулся Егор и повернулся к жене. — У нас самогонки нисколько нету. Продрало меня крепко. Маленько, однако, есть. Марья полезла в шкаф. Егор развязал, наконец, опоязку, скинул полушубок, зябко повел плечами. «Хотите, я пущу вас на печку погреться?» — предложила Галина Петровна. Она свесила с печки босые ноги и смотрела на хозяина с любопытством. «Сейчас согреемся». Егор взял у Марьи бутылку, налил полный стакан и одним духом осушил. Понюхал корку хлеба и только после этого выдохнул. ох Вы же сожжете себе все горло, заметила Галина Петровна. Она все еще смотрела на Егора. Егор стал закуривать. Ничего. Вы, похожи знаете на кого? На Андрея. На какого Андрея? На Андрея. Из Тараса Бульбы. Только характер у вас, наверное, не такой. Почему вы такой мрачный? Болоболка какая-то подумал Егор, и ничего не сказал. постели на полу, я сосну сном маленько, сказал он жене. Вспомнил сон, посмотрел мельком на ее живот. Ложись на кровать, а я к ней на печку полезу. Куда полезу? Полезу. Егор сам снялся со стенки большой бараней тулуп, раскинул на полу, сбросил с кровати одну подушку, скинул валенки, рубаху, лег и с хрустом сладко потянулся закинул руки за голову, накрой полушубком. Галина Петровна смотрела на крупного, красивого хозяина, шевелила пальцами босых ног. Марья укрыла мужа полушубком, он зевнул и повернулся на бок спиной к учительнице. Марья дунула в лампу, долго шуршала платьем, потом тяжело завалилась на кровать и затихла Своей бани у Егора не было еще. Ходили по субботам к Емельяну Спиридонычу. Вечером Егор засобирался к отцу. «А меня не возьмешь, что ли?» — обиделась Марья. «Куда тебе? И так еле ходишь. Я хоть в вольном поруб сижу. Мне ошибка охота, Егор». Егор подумал, вышел на улицу. Минут через пять вернулся. «Собирайся. На коне поедем». Марья накутала на себя поверх шубейки две вязаные шали и еще набросила сверху одеяло, еле пролезла в дверь. Егор не выдержал, засмеялся. На кого ты похожа сейчас? Ничего, зато не простыну, когда оттуда поедем. Поехали. До половине пути Марья вдруг позвала мужа. Егор, ну, однако у меня, Господи, поворачивай. Егор оглянулся. Марья посинела. Глаза сделались невозможно большими. Он подстегнул коня. До своих было ближе, чем до дома. Говорил ведь русским языком. Говорил «нет свое». Сани подкидывала на выбоинах. Марья стало хуже. «Ой, умираю! смертенька моя пришла! Мама родимая!» — закричала она. «Но я потише поеду. Ой, да все равно! Останови ты ради Христа!» Егор остановил коня, огляделся на улице ни души. «Что делать-то?» — зорал он. Выпрыгнул из саней, склонился над Марьей. «Мань!» — Марья кусала сдвердевшие губы. «Мамочка, милая, смерть пришла!» — шептала она. Из больших глаз текли слезы. Егор подхватил ее на руки и бегом понес в ближайший двор. Пинком отворил тяжелые ворота, вбежал на высокое крыльцо, и тут только увидел, куда забежал, к Николаю Колокольникову. Дверь открыла Агафья. — Господи, Иисус, что с ней? — помирает, — кратко пояснил Егор. Он был бледен. — Дрожает, что ли? — Ну, неси в горницу, заполошенный. Егор пронес Марью в горницу, положил на пол, — Засуетился вокруг нее, начал раздевать, руки тряслись, да не пужайся ты, дурной, ну урожай и делов-то, вези бабку скорей где куксиху она ближе всех. Егор вылетел из избы, в синях ударился головой о притолку, чуть не упал от боли, доплелся до саней, свалился в них, подстегнул коня минут через десять он летел обратно вез бабку по витуху мария так кричала что в ушах звенело егор сидел на припечьи зажав руками голову не выдержал сунулся было в горницу но на него зашикали бабы а мария увидев его каким то не своим голосом страшно крикнула уйди проклятый ненавижу тебя Егор опять сел на припечье. Кузьма был дома. Он забился в угол и смотрел на все испуганными глазами. С Егором они не обмолвились еще ни словом. Только когда Марья закричала на Егора, и когда он сел и зажал руками голову, Кузьма почувствовал что-то похожее на жалость. Не переживай, это всегда так бывает. Сказал он. Егор поднял голову, посмотрел на Кузьму затравленным зверем. «Бывает», — сказал он тихо и опустил голову. «На, закури». Кузьма подошел к нему с кесетом. Надо было заранее в больницу. «Да», — согласился Егор. «Больно, поэтому они кричат». Егор промолчал. «Кого ждешь?» «Сын должен». Кузьма несколько раз подряд затянулся. «Как назовешь?» «Ванькой, а я Василием, у меня тоже сын будет». Марья все кричала. «Главное, помочь никак нельзя, как поможешь?» Кузьма погасил окурокоподошву валенка и стал закуривать снова. «В том-то и дело», — согласился Егор, — «сижу, как связанный». «Да, я тоже закурил «Треснулся вас давеча, как пьяный сейчас». Егор потер ушибленное место. «Дверь низкая, я привычки тоже долго виллся». Барья перестала кричать. Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей. «Сын!» — сказала Агафья. «Здоровенный дьяволенок!» На силу вывратился. «Так!» — сказал Егор и вытер салбоплот. «Правильно!» «Здорово!» — с завистью сказал Кузьма. «Как думал, так и вышло. У меня б так!» «Ванька!» — Егор устал улыбнулся. «Не горюй, тоже так будет!» Посмотрим. Кристины справили пышные. Гуляли у старших Любавиных, два дня пластались. Сергей Федорович, пьяненький, обнимал Емельяна Спиридоныча, дергал его за дремучую бороду и кричал, «Ты с этой поры не шибкт, выкобенивайся! Это мой внук, понял? Дупло ты!» А Егор угрозил пальцем и говорил, «И ты тоже!» Сопи, не сопи, все равно приду, к внуку приду, не к тебе, к Ваньке, понял? Мария побыла немного со всеми и пошла домой. дорога и не в силах сдержать радость, то и дело останавливалась. Откидывала одеяльце, смотрела на сына. Сынулинька мой хороший, ангелочек мой маленький, кровиночка моя, шептала. Подходя к своей избе, увидела в ограде Федю Байкалова. Тот правил наточили топор. фёдор позвала Марью. Федя выпрямился и, продолжая ногой крутить точило, смотрел на марию Зайди, сын-то, посмотри. — Сейчас, ага, зайду. Он пришел в новые папахи и в новом дубленом полушубке. Забежал в избу переодеться, неловко потоптался у порога. Я маленько согреюсь, а то с мороза, с холода, как бы он не простыл. Ну, он сам с мороза. Иди. Федя заглянул в зыбку и неподдельно изумился. Лоб его какой, учитель, наверное, будет. Мария хотела дать Феде подержать ребенка, но тот запищал. Она отвернулась, достала грудь и стала кормить его. Федя смотрел в угол на божницу. Федор... — А почему у вас-то детей нету? — спросила счастливая Марья. Федя покраснел, долго молчал, опасаясь взглянуть на Марью, осторожно кашлянул и сказал, — Не знаю, у нее чего-то не в порядке. Ванькой крестили Ванькой. лучшим бы Серегой. — Да он уперся. Я хотел Михайлов в честь братки и неду Гуляют теперь. Гуляют. Теперь, конечно, можно. Ты бы свозил хавроню в город к доктору. Я уж говорил ей. Федя перевел взгляд с божницы на окно. Не хочет. Божеское дело, говорит. Бог не дает. Ну, Бог Богом, а к доктору надо, я понимаю. Ну, я пошел. Забегай, Федор. Ага. Он ушел, осторожно ступая по полу. С крестин завелись на сватовство. Кондрат с отцом поехали договариваться с Фёклой. Заложили и находца в лёгкую кошеву и через пять минут подлетели к Фёклиным воротам. Кондрат выпрыгнул из кошевы по-хозяйски распахнул ворота. Емельян Спиридонович въехал во двор, критически оглядывая скромное Фёклино хозяйство. Фёкла вышла на крыльцо... Искрестив на могучей груди полные руки, спокойно смотрела на Любавиных. «Может, в дом пригласишь, корова-камолая?» — сказал Емельян Спиридонович. «Заходите, раз приехали. А коровой меня нечего обзывать. Скажите, какая!» «Ну, тёлка!» Емельян Спиридонович молодо выпрыгнул из кошевы В руках по бутылке еще из карманов торчат две. «Режь огурцы!» — распорядился он. «Честь тебе великая привалила, а ты стоишь, как в землю вросла, от радости, что ли?» Фёкла тоже была из гордых людей. В своё время из-за гордости проворонила всех женихов. «Ты не петушись тут?» — осадила она Емельяна Спиридоновича. «Приехал, царь Горох? Поменьше вяка и дура, а то ведь повернуть можем». «Ладно вам», — вмешался кондрат — «чего схватились?» давай фёкла капусты чтоль Фёкла пошла в погреб а отец с сыном прошли в избу не глянется она мне емельян спидонович пьяно икнул она сейчас должна перед нами на цыпочках ходить он опять икнул и плюнул на чистый половичок что надев к семнадцати лет я тоже не парень кондрат скинул полушубок привычно устроил его на гвозде возле двери «Одному с этих пор тоже не сладко, я не поп!» Емельян Спиридонович пропустил это последнее замечание мимо ушей. «Ты мужик, а мужик до сорока годов, парень!» Он тоже разделся. «Смотри, не распускай перед ней слюни, а то его скрутит в бараний рог. Сними его, как надо!» Он показал сыну жилистый кулак. Для первого раза обязательно выпари вожжами. Вошла фёкла с капустой и с огурцами. Сели за стол. Вот так договоримся. Емельян Спиридонович положил темные лапы на свежестированную камчатную скатерть. Ты перед нами не выгибайся, как ша на гребешке. Мы тебя не первый год знаем. Кондрат хочет взять тебя подобрать можно сказать жить будет в тебя все наливай кондрат я тебе девка советую с нами поласкойрь мы не любим когда хорохорются